Новый, 2023 год Новый год я встретил, пытаясь залезть в окно одного из разрушенных зданий бывшего завода по выпуску пластмассовых изделий – Рихао. Проникнув, нужно было крикнуть «пароль» и спуститься в подвал, где и базировались наши с РВшниками. Когда я уже собирался перекинуть вторую ногу через подоконник, Со всех сторон и позиций в небо полетели очереди трассирующих пуль. «Позиции же палятся! Украинцам только это и нужно!» – подумал я, как старый, уставший, закодированный алкаш, которому только дай повод обосрать людям праздник. И полез дальше. Обменявшись паролями с часовым, я спустился в подвал, где полным ходом шла встреча Нового года. «Привет, Констебль! С Новым Годом!» Стали приветствовать меня и поздравлять участники банкета. Они раздобыли спрайт и колу, нарезали копченые колбаски, приготовили из пайков разные блюда и накрыли праздничный стол. Здесь, как и во всех их делах, проявились смекалка и удивительная способность рожать необходимое из воздуха. Невзирая на ежедневную опасность, кровь и грязь передовой, потери близких друзей, в каждом из них жил ребенок, который требовал праздника и чуда. Дитя, которое хотело подарков и радости даже в этих нечеловеческих условиях. Я смотрел на них и понимал, что каждый из них надеется, что станет тем избранным, кто выживет и вернется за ленточку живым и здоровым. Я поднял тост, когда мне налили сока. Третий взвод к Анстеблю. Вышел я на связь по рации со всеми. Поздравляю вас, парни, с новым наступившим 2023 годом. Что вам пожелать в этом году? Конечно же, долгой жизни и победы. Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся домой. Поменьше ранений и побольше везения. Я вложил в свое поздравление остатки всех своих эмоций и окончательно обессилил. За нас с вами и за хер с ними поднял кусок следующий тост. Я был настолько уставшим, что даже лицо Шварца, которого я недавно хотел убить на месте, не вызывало больше злости. Бессилие убило во мне всю агрессию и злость. В тот момент я в очередной раз убедился в мудрости высказывания своего терапевта. Многие думают, что противоположность любви – это злость, а это не так. Противоположность любви – это безразличие. Злость – это очень заряженное чувство, в отличие от полного безразличия. Сидя за этим новогодним столом, я каждой клеткой своего организма ощущал бессилие И тотальное безразличие. Устал? Спросил меня Талса. Ага, промычал я. Пока я утром двигался с командиром, я как будто был в нереальности. В общей сложности я проделал пешком около 25 километров полной амуниции. На мне были бронежилет, разгрузка, больше 10 полных магазинов и куча гранат, с которыми я не расставался никогда. Когда ты движешься, броник сливается с телом и становится второй кожей, а автомат становится продолжением рук. Но когда опасность проходит и адреналин уходит из тела, разлагаясь на составляющие, приходит холод и усталость. Тело, возвращаясь в реальность и без обезбола, начинает стонать, ныть и требовать отдыха. Еще до войны жизнь сталкивала меня с прикольным человеком, который воевал в спецназе во Вторую Чеченскую. Паша, с позывным «Веселый», был командиром штурмового взвода, имел два ордена мужества за то, что вынес троих раненых из Красной зоны и за спасение своего командира, которого он прикрыл телом от гранаты. На мой вопрос, как он поднимал взвод на штурм, Он просто отвечал: Два броника на себя одеваешь, и погнал. На адреналине веса не чувствуешь. Так страшно, что ты летаешь, как перышко. А вот после просто скопыт падаешь и лежишь. Я прямо потел одно время на адреналин. К опасности привыкаешь. И после без нее скучно. Все время такое ощущение, что не хватает чего-то. Как в этом фильме про сапера «Повелитель бури». «Царствие небесное тебе веселый. Жаль, что ты умер от оторвавшегося тромба. Тут бы тебе понравилось». Вспомнил я его вечно улыбающееся лицо. «Ладно, пойду я, братва, посплю». Новый год был официальным поводом ничего не делать и дать себе отдохнуть, не испытывая угрызений совести дать себе выдохнуть после месяца боёв, потерь, переживаний и побед. Я добрался до лежанки, перечитал письмо от украинской девочки, надел наушники и стал слушать музыку, чтобы не тратить силы даже на мысли. Из тысяч возможных у меня осталось только одно желание – отключить мозг и улететь в страну снов и спокойствия.